Глава восьмая Роман Святославович Красильников, а это был именно он, младший брат Кирилловой жены Ольги, которого я видела только на фотографиях, показанных мне Инессой, у капитана пытался хорохориться. На вопрос, что он делал у камер хранения, он тут же ответил. «Приятель попросил забрать одну вещь, я и согласился. Его самого в городе нет сейчас, а срок хранения стекает. «И какую вещь?» – невозмутимо пуская кольца дыма, – уточнил Мельников. «Понятия не имею», – отрезал Красильников. «Вещь не моя. Чего я стану лишние вопросы задавать?» «А зачем тогда вы открыли этот пакет?» – насмешливо задал следующий вопрос Мельников. «Вы же интеллигентный человек». «Да это... это случайно получилось», – выпалил Ромка. Я и не хотела его открывать. Просто случайно задел угол. Вы хотите сказать, что ваш знакомый просил вас забрать из камеры хранения носовой платок? усмехнулась я, кивая на платочек, лежавший на столе. Мадам, скривился в ответ красильников, я еще раз повторяю, я не знаю, не знал, что там лежит, и с какой целью мой приятель просил это забрать. Я просто исполнял его просьбу а Екатерину Николаевну вы шантажировали тоже по чьей-то просьбе, не удержалась я. Роман не удостоил меня взглядом, а с наигранным сочувствием обратился к Мельникову. «Товарищ капитан, я понимаю, что такое женщина в милиции. У нее, наверное, фантазия слишком разыгралась. Работа скучная, небось, хочется чего-нибудь остренького. Вот она и придумывает, чего не было». Вместо ответа Мельников позвал дежурного и попросил привести лобоцкую. Когда Екатерина Николаевна вошла в кабинет и увидела сидящего там Романа, то до нее сперва не дошло, что он здесь делает. Когда же она поняла, у нее просто отпала нижняя челюсть. Ах ты, мерзавец! зловещим шепотом проговорила она. Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю? Минуточку, минуточку! – заволновался Ромка. – Товарищ капитан, я не понимаю, какое отношение к Ас... Екатерина Николаевна имеет к тому, что со мной случилось. – А вот это мы сейчас и услышим, – пообещал Мельников. – Екатерина Николаевна, объясните Роману Станиславовичу ситуацию, а то у него, кажется, проблемы с памятью. Екатерина Николаевна объяснила ситуацию. При этом всякий эзотерический флёр слетел с нее. Это была рассерженная, оскорбленная лучших чувствах женщина. «Ах ты, шантажист несчастный! Да если бы я знала, что это ты, я б с тобой мигом разобралась, паразит! Одна вертихвостка ваша воду мутит, все нервы уже истрепала, теперь и ты туда же, сопляк несчастный! Ну все, терпение мое кончилось!» Теперь-то я уж точно позабочусь, что и ты в тюрьму загремишь, и сестрица твоя с голой задницей останется. И пускай больше не является, я ее с крыльца так спущу, что она все ступеньки пересчитает. Плебейская себейка. Стоп, стоп, Екатерина Николаевна, давайте по существу, — поморщился Мельников. — Вы садитесь, садитесь. Итак, вам пришло письмо. «Письмо мне пришло. В почтовом ящике лежало», — согласилась Екатерина Николаевна, несколько успокаиваясь и присаживаясь на стул. «Там написано, чтобы я принесла в камеру хранения две тысячи долларов. Пятнадцатого числа. Ну и вот», — заключила она. «Товарищ капитан», — с улыбкой старого друга обратился Ромка к Мельникову, — «я хочу вам кое-что объяснить». — Дело в том, что эта женщина — подруга моей родственницы. — Какой еще родственницы? — повысила голос Лобоцкая. Это ты Инесс родственницей называешь? — Про родство забудь. А уж когда я Кириллу все расскажу, он сам с твоей сестрицей разведется, будь уверен, и ни копейки не получите. Родственнички нашлись на нашу голову. — По непонятной мне причине, Не обращая на нее внимания, продолжал Красильников. «Она меня всегда терпеть не могла и любыми способами старалась причинить мне неприятности. Вот и сейчас. Дело в том, что я неоднократно говорил Инессе Витальевне, что от этой женщины нужно держаться подальше, а то она со своими колдовскими делами бог знает до чего может довести. Возьмет еще и какую-нибудь гадость в еду сунет». «Какую гадость?» — вскричала Кассандра, но Мельников сделал ей знак успокоиться. А Рома тем временем продолжал. — Видимо, она из-за этого так и взялась на меня. Решила просто выжить нас с сестрой из семьи Вавиловых, хотя сама им никто. Я так полагаю, что она и затела всю эту адскую аферу. Уж не знаю, как ей удалось впутать сюда моего приятеля, но она с ее умом интриганки вполне на это способна. Тем более, что занимается всякой там черной магией и прочей дрянью. Скорее всего, она заморочила ему голову, устроила эту канитель, и вот результат. Я, возможно, не образец добродетели, но заниматься шантажом – это не мое. Я всегда уважал закон. К тому же, что она может мне предъявить, кроме голословных обвинений? «Предъявить есть что». Спокойно кивнул Мельников и полез в ящик стола. Как вы говорите имя вашего приятеля? небрежно спросил он, доставая листок бумаги. «Э-э-э-э...» Красильников замялся и заерзал на стуле. Но вы же понимаете, что этот человек здесь ни при чем. Я не хочу его подставлять. Я, в отличие от Екатерины Николаевны, человек честный и с принципами знаете ли. Возможно, усмехнулся Мельников. Но дело даже не в том, что вы не можете назвать ничего имени. Самое главное – вот. И он показал Красильникову письмо. Простите, я плохо вижу. Роман вытянул шею вперед, пошевелил губами, после чего с победным видом откинулся назад. Это не я писал, – оттопырив нижнюю губу, заявил он. Совершенно не мой почерк. Понятно, что своим вы бы не стали писать кивнул Мельников. Но дело в том, что современная графологическая экспертиза может стопроцентно определить, кто написал это. И неважно, изменяли вы почерк или нет. Даже если вы писали печатными буквами, результат будет тот же. Так что до получения результатов экспертизы вы останетесь у нас. А затем не обессудьте. С этими словами он убрал листок. — Чтоб тебя, паразита, на лесоповал отправили! — в сердцах воскликнула Кассандра. — Вы можете идти, — сказал Емельников. — Давайте пропуск, я подпишу. Екатерина Николаевна, она же Кассандра, бросив напоследок еще несколько гневных фраз в адрес нахального сопляка, с достоинством удалилась. Я осталась в кабинете. — Ну так что, признаетесь? обратился к красильника умельников «Вам это зачтется». «Мне не в чем признаваться», заявил Ромка. «Ну что ж, дело ваше», вздохнул капитан. «Вина ваша все равно практически доказана, даже без этого письма». «Послушайте», обратился Ромка к нему. «Ну чего вы вообще занимаетесь этой ерундой? Ваше убийство до сих пор не раскрыто». А вы время тратите на бред не этой сумасшедшей. — Почему это убийство не раскрыто? — невозмутимо проговорил Мельников. — Раскрыто. И преступник как раз сидит перед нами. Роман вдруг побледнел. Он попытался совладать с собой, но у него ничего не получилось. С него тут же слетела вся самоуверенность. — Но... Да вы что? — выдавил он. — Вы что? «Серьезно хотите сказать, что это я убил Игоря?» «Да это... да это бред, клевета!» «Это вам Кассандра сказала, да?» «Послушайте меня, этой женщине нельзя верить, она ненормальная. Она всегда была крикливая и склочная. Всегда огульно обвиняла кого угодно и в чем угодно. Она же только кричать умеет. Она же одна живет, неудовлетворенная, она помешалась». Она же с духами общается, всерьез верит и разговаривает с ними. У нее же крыша съехала на этой почве. Я вас не обманываю, поверьте мне. Роман Святославович спокойно перебил захлебывающегося словами шантажиста Мельников. Вы уже достаточно сделали для того, чтобы у нас не было оснований вам доверять. И следствие считает, что вы первая кандидатура на роль преступника. У вас был мотив убить Кириченко и Инессу Вавилову поскольку в этом случае ваша сестра Ольга выигрывала в материальном плане. Вам даже не обязательно было подставлять Кирилла Вавилова. Оставаясь его женой, ваша сестра могла рассчитывать на состояние мужа в случае чего. И вам, родному брату, безусловно, многое бы перепало. Кстати, мы практически уверены, что между вами и сестрой был сговор. Вот только вы не рассчитали того, что Инесса останется жива. Кирилл попадет под подозрение, и вы останетесь ни с чем. А теперь уж вам точно ничего не светит. Но вы можете облегчить свою участь, если будете откровенны и напишите чистосердечное признание. Суд это учтет и скостит вам пару годиков. «Вы ошибаетесь, ошибаетесь!» – скричал Красильников. «Я не убивал никого! Мне вообще там не было в момент, когда начался пожар!» «Хорошо. А где вы были?» «Я за Самогланом ездил на мотоцикле, это все могут подтвердить!» – захлебываясь, кричала Ромка. «Спросите кого угодно, все видели, как я уезжал!» «Да, как вы уезжали, видели все», – согласилась я. «Но никто не видел, как вы возвращались». «Как это не видел? Как это не видел?» – очень эмоционально возражал мне Роман. «Все видели! Я еще издали почувствовал, что дымом тянет, а потом и сам дым увидел». Я еще скорость прибавил, только я не думал, что там такое творится. И когда я подъехала, они все во дворе были. Все видели меня. А вот ее, кстати, Красильников показал в сторону двери, и я поняла, что он имеет в виду Лобоцкую, ее во дворе не было. Где она была, а? Может, это она и подожгла? То, что вас видели, еще ни о чем не говорит, возразила я. Вы могли вернуться, поджечь баню? и быстренько удалиться, чтобы потом сделать вид, что только что приехали. Но это не так! Романош крутанулся на стуле. Я действительно не убивал, почему вы на меня подумали? Из-за этого дурацкого шантажа? Хорошо, хорошо! Я вам признаюсь. Да, я в самом деле хотел получить деньги с Кассандры. Она же запросто может их достать, и всегда даст. Для нее это мелкая сумма. И долг с подруги не потребует. Я же я знаю. А я... Я имею моральное право. Я должен хоть что-то получить за то, что я брат Ольги. — А что это, новое звание какое-то? — насмешливо спросила я. Мельников мельком взглянул на меня, но ничего не сказал. Вместо этого он обратился к Красильникову. — Давайте оставим все эти речи о моральном праве и обратимся к фактам. Итак, Вы признаете, что шантажировали Екатерину Николаевну Лободскую, вымогая у нее две тысячи долларов? Да, в сторону сказал Красильников. Признаю. Отлично, вот это уже разговор пошел. Мельников повеселел, достал бланк протокола и начал заполнять его. Расскажите, как вам в голову пришла такая мысль и как вы вообще узнали о тайной профессии Екатерины Николаевны? Случайно. Красильников как-то суетливо заерзал на стуле и нервно покраснел. А все-таки, уточнил Мельников, расскажите. Но я звонил туда в качестве клиента, пробормотал Роман. Просто ради интереса, не подумайте ничего такого, прижал он руки к груди Интересно было, что за прикол такой, неужели действительно от него можно, ну... «Понимаете?» «Да, мы понимаем, понимаем», успокоил его Мельников. «Ты продолжай давай». «В общем, позвонил в эту фирму и, представляете, услышал голос Кассандры. Я сначала не поверил, думал, что ошибся. Телефонная связь может исказить голос, да и девицы изменяют его порой нарочно. Но у Кассандры очень характерной интонацией. Ее ни с кем не спутаешь». Я же сто раз слышал, как она начинает голос понижать, вздыхать. Это когда ясновидящие себя строят. Я еще спросил на всякий случай, а как тебя зовут? Она другое имя сказала, конечно. Но мне это в голову засело, голос ее. Я не знал тогда поначалу, зачем мне это надо, но решил проверить. Проследил за Екатериной. Я же знаю, где она живет. А потом аккуратно разузнал, что это за контора, по тому адресу, куда она ходит. Ну и все окончательно мне ясно стало. И когда Ольгу выставили оттуда и денег не дали, я решила этим воспользоваться. «А что, это справедливо, что ли?» запальчиво выкрикнул он. «Она жена, законная как-никак, а ее на порог не пускают и денег не дают». «Во-первых, она решила развестись с мужем», напомнила я. «Во-вторых...» «Счета арестованы строительной фирмы она не руководит. Откуда же деньги?» «В-третьих, она в доме Вавиловых не прописана. Следовательно, Инесса имеет право ее выставить. Но ну и в-четвертых, законная жена пока все-таки она, а не вы. Какая же тут справедливость?» Красильников опустил голову и что-то недовольно пробурчал. «Продолжай», бросил ему Мельников. Роман вздохнул и заговорил. Я был уверен в том, что никто не знает, чем занимается Екатерина. И, зная ее характер, полагал, что она захочет оставить это в тайне. А то есть такой избранной ясновидящей, она сразу превратится в обыкновенную... Словом, ее гадания никто всерьез уже воспринимать не будет. Вот и написал ей письмо. — Только не думал я, что она в милицию пойдет. Со вздухом покачал он головой. — Никак не думал. Она и не пошла в милицию, спокойно заметила я. Мне удалось выяснить это самой. Да? Красильников удивленно и недоверчиво скинул глаза. А как? Я не стану вам рассказывать подробности, усмехнулась я. Могу только сказать, что еще до вашего задержания подозревала, что это именно вы шантажируете женщину. Это на самом деле было так. На Ромку меня навели интуиция и некоторые факты. Переход Ольги в строительную фирму, где она получила отказ в деньгах, ее жалобы на финансовые затруднения, упоминание о брате, который нигде не работает, и потом человек, написавший письмо, был довольно грамотным. А Ромка все-таки окончил театральное училище. Это не филфак МГУ, конечно, но все же. Пашу Сольцев до этого уровня явно не дотягивал. И шантажистом был мужчина. Это тоже можно было определить по стилю письма и мужчина, хорошо знавший Инессу и Кассандру. Одним словом, до конца уверена я не была, но на 95% точно. И не ошиблась. «А вы что, не из милиции, что ли?» – удивленно спросил Красильников. «Нет, я частный детектив», – сообщила я. «Занимаюсь расследованием обстоятельств преступления, совершенного в июле на даче Вавиловых, по просьбе Инессы. Кстати, и с вами хотела встретиться в ходе расследования, но все никак не могла до вас добраться. Не придала я сразу вашей особе должного значения. А зря. — Да, да, я вспомнил. Мне Олька рассказывала, — почесал голову Красильников. — Частный детектив. — Вы ведь потому и отсутствовали в городе, верно? — спросила я. — После того, как сестра рассказала вам, что я приходила, вы решили скрыться. «Значит, вам есть что скрывать?» «Да нечего мне скрывать, я уже все рассказал». «Так, а кража, совершенная в доме Вавиловых 10 октября?» строго спросил Мельников. «Твоих рук дело?» Роман молчал. «Твоих, твоих», убежденно сказала я. «Больше некому ее совершить. Замок был не взломан, а ключи, кроме Инессы и Кассандры, есть только у твоей сестры Ольги». Красильников продолжал смотреть в пол. Потом он вопросительно посмотрел на Мельникова. — Ну так что? Вы меня теперь отпустите? Я же все честно рассказал, признался. — Ну каков наглец, а? — удивленно усмехнулся капитан. — Признание вины, парень, не освобождает от ответственности. А шантаж — серьезное преступление. Кроме того, ты подозреваешься в краже, а также в поджоге бани. И по этим вопросам мы с тобой еще будем работать. И доказательства раздобудем, не волнуйся. У тебя будет произведен обыск. Вот санкция, выложил перед Красильниковым документ капитан. Так что лучше все же признаться. В краже, во всяком случае. Господи! Только и смог сказать Роман. Ну что ж, значит, мы проверим сами, резюмировал Мельников. А на сегодня все сейчас тебя отведут в камеру при слове камеры на лице красильникова появился ужас оно болезненно перекосилось и он почти с рыданиями воскликнул я не могу в камеру я же нормальный человек несудимый идти к каким то уголовникам тебя посадят не к уголовникам успокоил его мельников красильников снова попытался что то возразить он даже всхлипнул но андрей решительно прервал эти стенания И, вызвав дежурного, распорядился увести задержанного. Когда Понурова, сникшего Красильникова, увели, Мельников спросил: Ну что, ты довольна? Даже не знаю, призналась я. С одной стороны, да, потому что кое-что прояснилось, но с другой, я не уверена, что он поджег баню. А кто же, по-твоему? удивился Мельников. Пока не знаю. Но он, похоже, говорил о своей непричастности к поджогу искренне. — Ха! А где ты видела, чтобы человек сходу признавался? Особенно такой гнилой, как этот Красивников. — Да, но когда преступников, не закоренелых, а начинающих прижимали к стенке, они обычно раскалывались, — пожала плечами я. — А его не прижали к стенке. И он прекрасно понимает, что прямых улик у нас против него нет. Одни догадки и предположения. «Естественно, что он будет отпираться. Одно дело шантаж, а другое убийство», — возразил капитан. «Не знаю, не знаю», — задумчиво проговорила я. «Я все-таки не удовлетворена. У меня есть ощущение, что дело не доведено до конца. И неувязки имеются. Во-первых, откуда он узнал, что именно Кириченко и Несса находятся в бане? А настоящий убийца был в этом уверен. Потом никто не слышал шума мотоцикла. Это к вопросу, что он вернулся раньше, чем говорит. Могли не обратить внимание. Мало ли в поселке мотоциклов, вставил Мельников. Возможно, кивнула я. Но мне кажется, что убийство – это не его размаха а преступление. Красильников способен, как человек гаденький и сделать что-то из-под тяжка. А он и убил из-под тяжка. Плеснул бензинчику, пока никто не видел. И шмык подальше. Продолжал гнуть свое Мельников. Вот что, Андрей, прекратила я спор. Мы ничего не узнаем, пока не будет проведен следственный эксперимент. Мельников хмыкнул, но ничего не ответил. И позволь мне его провести. Думаю, ты не сомневаешься, что у меня это получится профессионально. Удивляюсь, что ты до сих пор этого не сделал. Ладно уважаемый частный детектив. Такие вопросы с наскока решать нельзя, почесал затылок капитан. Попробуй убедить начальство в необходимости следственного эксперимента. Постарайся убедить, улыбнулась я, поднимаясь. А потом мы созвонимся и согласуем дату нашего мероприятия. Лады? Лады, махнул рукой Мельников. Все, Иванова, иди отсюда. Надоело ты мне, если честно признаться. «Не забывай, что в случае успеха с меня коньячок», — напомнила я. «Это ты не забывай», — парировал Мельников.